Глава тридцать восьмая Прошло уже несколько часов, а я никак не могу уснуть Для сентября ночь выдалась ну очень тёплой Я откинул одеяло и лежу, слушая сопение Себа «Не спится, Малк!» — шепчет он «Мне тоже! Мы будем делать тот сон с бластерами? Застрелим гитлера ну Если уснем, то да. Класс! Он снова ложится. Почитает мне Коби. Я со вздохом включаю свет. Себ уже сидит с книгой в руках. Я прислоняюсь спиной к подушке и начинаю читать. В тенях большой пещеры мерцает красный пламень. И Коби отдыхает, пристроившись на камень. Я дочитал уже до середины, до его любимого места. Катание на мамонте, нужна тут сила духа. по хоботу он лезет и держится за ухо. Но Себ уже спит. Я закрываю книгу и вижу кое-что, чего раньше не замечал. На внутренней стороне обложки мелким корявым почерком написано. «Себу от папы. Будь смелым, как Коби. Целую». Вот только это явно не папин почерк. Это почерк Себа. Себа, который почти не говорит о папе. Я, выключаю свет, и плюхаюсь на горячую подушку с каким-то странным чувством внутри. Мне как будто хочется защитить моего брата. Это что-то новенькое, и оно мне не нравится. И это еще не все. Потому что несколько часов спустя я увижу сон, который всё изменит.